Глава 4. А вот и отец пришел за ним. Только что проснулся, глаза еще красные с просонья. Левая щека тоже покраснела, наверное, намял во сне. Приподняв край рубашки, отец почесал живот, а другая рука в то же время задумчиво почесывала пробивающуюся щетину на подбородке. Борода у него отрастала быстро. Обычно он брился второй раз в день после сна. Он улыбнулся Юсуфу, расплылся в широкой ухмылке. Юсуф так и сидел у задней двери, там, где мать оставила его. Отец подошел и присел на корточки рядом с ним. Мальчик догадался, что отец только делает вид, будто все в порядке, и встревожился. «Как...» «Насчет небольшого путешествия, осьминожка?» — спросил отец, обхватив его рукой и обдавая запахом мужского пота. Юсуф почувствовал тяжесть отцовской руки на своем плече и с трудом удержался от порыва уткнуться лицом в грудь отцу. Для таких порывов он уже чересчур взрослый. Он уставился прямо в глаза отцу, пытаясь понять, о чем тот говорит. Отец со смешком прижал его к себе, сильно сдавил. «Ну, ты хоть притворишь, что не рад!» — сказал он. «Когда?» — Юсуф осторожно высвободился. «Сегодня!» — громко, бодро ответил отец, а затем усмехнулся и слегка зевнул, мол, ничего особенного. «Прямо сейчас!» Юсуф приподнялся на цыпочках. Слегка согнул колени. Внезапно ему захотелось в уборную, но он все так же неотрывно смотрел на отца, ожидая полного объяснения. «Куда я поеду? А как же дядя Азис? решился спросить он. Внезапно охвативший его липкий страх, вытеснила мысль о десяти аннах. «Он не двинется с места, пока не получит свою монету». «С дядей Азизом и поедешь», — ответил отец. И тут улыбнулся слегка и как бы с горечью. Так он улыбался, услышав от сына какую-нибудь глупость. Юсуф все еще ждал, но больше отец ничего не стал говорить, а только рассмеялся и снова попытался его схватить. Юсуф отпрыгнул и тоже засмеялся. «Поедешь на поезде», — сказал отец. Далеко на побережье. Ты же любишь поезда, верно? Вот уж будешь радоваться всю дорогу до самого моря. И снова Юсуф ждал каких-то слов отца и никак не мог понять, почему его вовсе не обрадовало предстоящее путешествие. Наконец отец хлопнул его по бедру и велел идти к матери собирать вещи. Когда настало время уезжать, Все происходило, будто не взаправду. Он попрощался с мамой на переднем крыльце дома и пошел с отцом и дядей Азизом на вокзал. Мама не стала его обнимать, целовать, не проливала над ним слез. Он-то боялся, что она станет. Впоследствии Юсуф не смог припомнить, что его мама сказала или сделала но помнил, что она казалась больной или потерянной, устало прислонилась к дверному косяку. Если его мысли обращались к моменту отъезда, ему представлялась мерцающая от жары дорога, по которой они шли, и спины мужчин впереди. Во главе их небольшой группы брел, покачиваясь носильщик, тащил на плечах вещи дяди Азиза. Юсуфу Велели самому нести свой маленький узелок. Две пары коротких штанишек, Канзу, еще новый с прошлого идда. Ида. Ида-Альфитр, праздник разговения на исходе Рамадана, полагается встречать в новой одежде. Рубашка, Коран и старые четки матери. Все, кроме четок, мама сложила в старую шаль и стянула ее концы прочным узлом. Улыбнувшись, воткнула в узел трость, чтобы Юсуф мог вскинуть ношу на плечо, как делали носильщики. Четки из бурого песчаника она сунула ему в руку в последний момент, тайком. Ему ни разу не пришло в голову, даже мимолетно, что он расстается с родителями надолго, тем более что, может, никогда их больше не увидеть. Ему не пришло в голову выяснить, когда ему предстоит вернуться. Он не догадался спросить, почему его отправляют с дядей Азизом и почему решение принято столь поспешно. На вокзале Юсуф увидел рядом с желтым флагом, с той свирепой черной птицей, еще один, с черным, обведенным серебряной каймой, крестом. Этот флаг вывешивали, когда на поезде приезжали высокопоставленные немецкие офицеры. Отец наклонился к мальчику, пожал ему руку, что-то долго ему втолковывал, и под конец глаза отца увлажнились. Впоследствии Юсуф не мог сообразить, что именно говорил отец, но имя Бога в его речи прозвучало не раз. Поезд уже ехал какое-то время, прежде чем новизна путешествия повыветрилась. И тогда мысль, что дом остался вдали, сделалась невыносимой. Мальчик припомнил легкий момент смех и заплакал. Дядя Азиз сидел рядом на скамье, и Юсуф сквозь слезы виновато оглянулся на него – Однако купец уснул, втиснувшись между краем скамьи и поклажей. Несколько мгновений спустя Юсуф почувствовал, как слезы высыхают, но расставаться с самим ощущением печали не хотелось. Он вытер слезы и принялся изучать дядю Азиза. Ему еще не раз представится такой случай, но то был первый раз с тех пор, как дядя появился в жизни Юсуфа, когда мальчик мог в упор разглядывать его лицо. Войдя в поезд, дядя Азиз снял куфи, и Юсуф с удивлением увидел, какие жесткие у него черты лица. Без шапочки лицо показалось приплюснутым, пропорции нарушились. Сейчас, когда он откинулся и тихо дремал, исчезли изысканные манеры, обычно привлекавшие к себе внимание. Пахло от него по-прежнему великолепно. Это Юсуфу всегда нравилось в дяде. Это еще тонкие развивающиеся халаты и вышитые шелком шапочки. Когда он входил в комнату, аромат его присутствия струился как нечто отдельное от самого дяди, свидетельствуя о процветании, изобилии, отваге. Теперь, когда он полулежал, прислонившись к куче багажа, пониже груди проступило небольшое округлое брюшко. Раньше Юсуф такого не замечал. Он присмотрелся и увидел, как живот поднимается и опадает с дыханием, а однажды по нему в бок пробежала волна. Кожаные мешочки с деньгами были, как обычно, привязаны ремнем вокруг чресла, свисали на бедра, и сходились между ногами, переплетаясь и выступая, будто кольчуга. Юсуф никогда не видел, чтобы дядя расставался с поясом, даже когда спал после обеда. Он подумал о серебряной рупии, спрятанной в щеле внизу стены, и задрожал при мысли, что монету найдут и его вину обнаружат. Поезд был шумный. Пыль и дым летели в открытое окно а с ними запах огня и обугленного мяса. По правую руку местность, где они ехали, тянулась плоской равниной с длинными тенями в густеющих сумерках. Там и сям разрозненные фермы цеплялись за поверхность, приникая к быстро мелькающей земле. По другую сторону бугры гор. Их вершины вспыхивали ореолом в лучах закатного солнца. Поезд не спешил. Двигался рывками, урчал, пробиваясь к побережью, порой тормозил и почти останавливался, движение становилось едва уловимым, потом внезапный рывок вперед, пронзительно протестующе взвизгивали колеса. Юсуфу не запомнилось, чтобы поезд останавливался в пути, но потом он понял, что такие остановки на станциях, конечно же, случались». Ему досталась часть еды, которую мама приготовила для дяди Азиза. мандази вареное мясо, бобы. Дядя умело и аккуратно распаковывал еду, бормотал без слегка улыбаясь, и наполовину раскрывал ладонь, приглашая мальчика присоединиться к трапезе. Он ласково поглядывал на Юсуфа, пока тот ел и улыбался в ответ на его тоскливый взгляд. Заснуть не получалось. Ребра скамейки глубоко впивались в тело и будили Юсуфа. Порой он задремывал, чаще лежал в полусне, мучаясь от потребности облегчиться. Открыв среди ночи глаза, он чуть не вскрикнул громко при виде наполовину заполненного сумрачного вагона. Снаружи тьма, бездонное море тьмы, Он испугался, что поезд слишком глубоко в нее погрузился и уже не найдет безопасного пути назад. Сосредоточился на шуме колес, очень старался, но ритм их был неровенный и чужд, только раздражал и мешал уснуть. В полусне привиделось, что мама — одноглазая сука, та, что у него на глазах была раздавлена когда-то колесами поезда. Потом привиделось... Вот его трусость лежит, блестит, переливается в свете луны, покрытая слизью последа. Он знал, что это его новорожденная трусость, потому что кто-то из тьмы сказал ему, и сам он видел, как она дышит. На следующее утро они добрались до места назначения. Дядя Азиз спокойно и уверенно провел Юсуфа через вопящую толпу торговцев сначала внутрь станции, оттуда наружу. Он не разговаривал с мальчиком, пока они шли по улицам, усеянным остатками недавнего праздника. Дверные косяки все еще были украшены арками из пальмовых веток. На дорожках растоптанные гирлянды бархацев бархатцев и жесмина, потемневшие очистки фруктов на обочине. Впереди шел носильщик, тащил их багаж, потел, отдувался на утренней жаре. Юсуфу велели отдать свой маленький узелок. «Носильщик заберет его», — сказал дядя Азис, указывая на ухмыляющегося мужчину, который стоял, раскорячившись над прочими вещами. На ходу носильщик подпрыгивал, переносил вес на здоровую ногу, оберегая хромую. «Дорога, ее поверхность, была раскалена». И Юсуф, чьи стопы не были защищены, сам бы охотно пустился в припрыжку, но знал, ему это не требовалось объяснять, что дяде Азизу это не понравится. Судя по тому, как дядю приветствовали прохожие, Юсуф понял, он важный человек. Насильщик покрикивал, веля расступиться, «Дайте Сиду пройти! к Ванна!» И хотя сам он был такой оборванный, больной на вид, никто не возражал. Порой он оглядывался с кривой ухмылкой, и Юсуф умерещилась, будто носильщик знает о какой-то угрозе, о какой сам он понятия не имел. Дядя Азиз жил в длинном приземистом здании на краю города. Дом стоял в нескольких метрах от дороги, перед ним был большой расчищенный участок, окаймленный деревьями. Невысокие нимы, кокосовые пальмы, хлопковое дерево и огромное манго в углу двора. Были там и другие деревья, незнакомые Юсуфу. В тени мангового дерева уже сидело несколько человек, надо же, еще даже не полдень. Рядом с домом тянулась зубчатая белая стена, по ту сторону Юсуф разглядел верхушки деревьев, в том числе пальм. Мужчины, сидевшие под манговым деревом, завидев дядю Азиза, поднялись, скинули руки, выкрикивая приветствие. Навстречу из магазина перед бунгало выбежал юноша по имени Халил, громко восклицая и многословно приветствуя хозяина. Он почтительно поцеловал руку дяди Азизу и готов был целовать ее снова и снова, пока дядя не отнял у него свою руку, Что-то раздраженно пробормотав. Халил умолк, застыл перед ним, сцепив пальцы, так словно пытался удержаться и не потянуться снова за отнятой рукой. Они обменялись приветствиями и новостями по-арабски. Юсуф пока наблюдал. На вид Халилу было лет 17-18. Тощие нервные усики едва пробиваются на губе. Юсуф сообразил, что речь зашла и о нем. Халил обернулся, смерил его взглядом, взволнованно закивал. Дядя Азиз двинулся вперед к боковой стене дома, и Юсуф увидел там открытый проем в длинной белой стене. Сквозь эту распахнутую дверь он на миг заглянул в сад и вроде бы заприметил там плодовые деревья, цветущие кусты, мерцающую воду. Он шагнул следом, но дядя, не оборачиваясь, выставил ладонь, отодвинув слегка руку от тела и так и держал ее неподвижно, удаляясь. Юсуф никогда прежде не видел такого жеста, но почувствовал в нем упрек и понял, что это означает запрет следовать за дядей. Он оглянулся на Халила, тот осматривал его оценивающе широкой улыбкой. Махнул, подзывая к себе, и двинулся обратно в магазин. Юсуф поднял палку с узлом, которую носильщик оставил на земле, когда понес багаж дяди Азиза внутрь, и пошел за Халилом. Четкие из бурого песчаника уже потерялись. Он забыл их в поезде. На скамье перед магазином сидели трое стариков. Их спокойные взгляды проводили Юсуфа, когда тот поднырнул под прилавок во внутреннюю часть магазина.